Глава 38. Карен. Едва мы узнали, кто стоит за похищением Хелен, я вспомнила Ника, того самого паренька из психдиспансера. Его слова о том, что люди оттуда не возвращаются, больше не казались бредом сумасшедшего. Я рассказала об этом и предложила, что юную Торн могут держать в больнице для умалишенных. Сара, в свою очередь, тут же попросила достать ей план здания. Что мне стоит сделать вид, будто я ошиблась днем? Думаю я, заходя в бывшее место работы. Мне кажется логичным, что на фоне тяжелого удара судьбы я вполне могла немного повредиться рассудком. Подумаешь, забыла, что сегодня праздник. Подумаешь, забыла, что в празднике администрация и тем более бухгалтерия не работают. Девушка за стойкой на первом этаже, на удивление, сегодня на месте. Мне нужен повод пройти внутрь без лишних вопросов. «Здравствуйте!» «Добрый вечер!» – отзывается она. «Чем вам помочь?» «О, я к мистеру Уэсту! У меня назначено!» Девушка сверяется с расписанием на экране компьютера. Подавляю в себе желание нервно постукивать ногой по начисто вымытому полу. Наверное, на мое место уже кого-то взяли. Не вижу вас. Напомните, пожалуйста, фамилию. Маккой. Я за расчетом. Пытаюсь улыбнуться как можно добродушнее и расположить ее к себе. Он сказал подойти сегодня к пяти. Блондинка щурится, прикусывает губу и косится на лифт. Точно на сегодня? Да. Сегодня же день города. Девушка кивает и жестом разрешает пройти. Я вхожу в лифт, и для убедительности отправляюсь на третий этаж. К счастью, план здания есть на каждом этаже. Как только двери лифта открываются, быстрым шагом направляюсь к схеме на стене. Фотографирую, отправляю Одри. Чувствую себя спецагентом из какого-нибудь популярного фильма. Довольная собой, иду обратно к лифту, но, пройдя мимо двери Уэста, слышу, как она открывается. «Мисс Маккой, а ко мне не зайдете?»